Глава семнадцатая «Предлагаю лететь в кластер С1, в звёздную систему Мираут во дворец моей матери. Она обязательно поможет разобраться и принять меры к напавшим». Дракониха высветила на гала карту галактики и, увеличив границы государства конфедерации рептилоидов, указала точку. Ты «Извини, Джоанна, но с таким успехом мы просто сами сдадимся в руки похитителям и передадим им секретные разработки». «Тебя, конечно, не тронут и даже наградят, а нас спустят в расход», – возразила Ирша. Наконец, придя в себя, стала подходить к проблеме с профессиональной стороны. «Ты мне доверяешь?» – принцесса прямо уставилась в глаза Катерки. «Да», – опустив взор, ответила Ирша. «Ну ты пойми, тобой тоже могут манипулировать. На кону развитие целого государства и его стратегическое преимущество перед другими. Нам никак нельзя напрямую обращаться к Великой Матери». «Как бы то ни было, мы должны попасть во дворец, чтобы дать возможность встретиться потерянной дочери со своей мамой. Там на месте сориентируемся, кто стоит за нападением». Олег волевым решением прекратил дебаты, способные увести коллектив далеко на темную сторону. «Но как я там появлюсь? Если они следили за нами, то меня узнают и немедленно схватят», – не сдавалась девушка. «А за этот вопрос не волнуйся. Врабитшу, конечно, тебя не переделать. Длинный хвост выдает. Жалко его отрезать, такой красивый». Глаза Генши вспыхнули от ужаса. «В Скайрелиху оборотить меня Аша не простит». Та при этом упоминание ощерилась, показав острые клыки. «А вот Факсоршу, думаю, у тебя получится изобразить». «Так, симбионт, цвет черного на рыжий менять будем?» Тот сразу конкретно по-деловому подошел к решению проблемы. «Хотя бы только на голове придется менять структуру волос, но после обратного обращения они все выпадут, так как мы не можем проникать в их корни». «Фу-фу-фу, ненавижу этих конкурентов. К тому же лысой потом разгуливать тоже не желаю», – закапризничала Ирша. «Разве у вас черных девочек не бывает?» – засомневался мужчина, уже догадываясь, какой будет ответ. «Черные – это такая же редкость, как нежные тигромены» только привлечет излишнее внимание и дополнительную проверку спецслужб безопасности», добавила она. «Может, тогда зачаруем Шевелюру, и всем будет казаться, что она рыжая», внесла свою лепту Аша. «В нашем дворце при входе установлены охранные артефакты, снимающие любой морок или наведенное искажение, не говоря уже про скрытых мощных магов, сразу почувствующих подвох. Ее немедленно схватят и допросят с применением умения менталистов», пояснила порядок доступа ко двору Джоанна. Тут все одновременно заговорили, перебивая друг друга, устроив гвалт и споры, где невозможно было понять, кто о чем. Базар прекратил полковник, повысив голос и снова взяв инициативу в свои руки. «Спокойствие, дамы! Никого зачаровывать и лысым оставлять не будем. На моей планете женщины легко обходились без нанита с помощью краски для волос. Сейчас Симбионт покопается у меня в памяти и изготовит ее на кухонном синтезаторе». «Ох, и задачи ты ставишь, командир, на опасный путь встаем. Это ж если каждая сможет без всякой магии менять себя с помощью простой химии, то прощай спокойная жизнь, тебя не отпустят обратно на землю». Взялся сетовать помощник, пока изготавливались реактивы. Сигнал завершения процесса перекрыл крик сосилий, первая подскочившая к кухонному аппарату. «Фу, какая вонючая гадость, кто решил переводить картриджи на несъедобные вещи?» Возмущалась зайца девочка. «Наша ты, зайенька, неси сюда этот пузырек!» С умилением попросил Искин. Райбиша внесла открытую пластиковую бутыль на вытянутой руке, другой зажимая нос. В рубке быстро распространился вонючий запах аммиака, даже Глория не выдержала, пискнула, фу, и трансгрессировала в безвоздушное пространство ангара готовой продукции, снова играться в прятки среди ящиков. Остальные уже опытные флотские специалисты, сморщившись, мысленно включили носовые респираторы. Лишь один Олег стойко выдержал знакомый с детства запах, показывая всем пример. «Джой, рассчитайте Саши и подготовьте катер к прыжку к столичной планете рептилоидов, предварительно оповестив администрацию о наших планах, а мы втроем пойдем наводить красоту». Мужчина потащил за руки упиравшихся Райбиджу и Катерку в Санблок. Спустя пару часов, в результате совместного труда, оттуда вышла шикарная рыжая лиса-девочка. Сессия оказалась мышленым мастером-модельером, быстро разобравшимся в земной технологии наложения женских чар. Иршу теперь не узнала и родная мать-кошка, если бы случайно встретила. Не то, что охотившиеся на нее недоброжелатели. Женский коллектив дружно ахнул, увидев результаты перевоплощения, бойко высказав, что они тоже так хотят иногда перевоплощаться для ролевых игр в плохих и хитрых зверодевочек. «Товарищи космонавты!» «Познакомьтесь, наш новый член экипажа, детектив Эфир, или просто Эфи, сбежала с нами со астероида. Не прокалитесь, называя ее старым именем. А теперь, если все готово, занять места по стартовому расписанию. Аша, обратный отчет. Глория, немедленно вернись к папе». По первому зову ребенок уже уселся на колени и с интересом уставился на экраны, ожидая очередных мультиков. «Вы оповестили администрацию планеты?» Запоздало задал вопрос капитан, когда отчет уже был близок к нулю. «Мы неоднократно пытались, но обратного ответа не получили», только успела доложить Аша, и вспышка света перебросила всех в другой участок галактики. Корабль материализовался на низкой орбите планеты, прямо посреди сражения. Планетарные силы обороны отбивали атаку неизвестного агрессора своими кораблями по конструкции и расцветке, как две капли воды, похожими на защищавшихся. «Кто тут за кого, Джой? Эфи, выставить щиты! Вася, укрепись в гнезде верхнего пилона! Ты единственная наша огневая турель! Открывать огонь только по преследователям или пытающимся заблокировать путь!» «Будет исполнено, командир!» – громко прозвучала бравада самоотверженного киборга. С помощью лифт-платформы он выдвинулся из своей ниши до пояса и активировал весь свой набор тяжелого вооружения взирая своим красным прищуром на проносящихся мимо истребителей. «Космические силы конфедерации защищают планету от восставших, вероятно, членов другого клана! О, великая мать, как ты допустила подобное!» взмолилась Драконесса. Пронесшаяся над орлом эскадрилья скоростных аппаратов, поздно среагировав на появление нового участника боя и не разобрав в нем своего союзника, сразу зачислила его во враги, резко произведя обратное перестроение с заходом на штурмовку. «Пилот, долго будем подбитую птичку изображать!» – рявкнул Олег. «Мы должны уже быть на поверхности, подальше от этих разборок!» Резкий рывок вдавил всех ложементы и своевременно. Первые трассеры как раз прошли в том месте, где только что был корабль. Андроид с улыбкой на искусственном лице не любил полумир и послал навстречу пятнадцати преследователям весь кассетник ракет наземного боя в качестве заградительной меры. Большой урон он не нанес, лишь сорвал щиты, но зато шуганув заставил их резко изменить траектории, чтобы в себя собрать дружественные выстрелы ведомых. А вот их мощность свето-тепловых орудий как раз была рассчитана для космического боя, разметав корпуса трех подставившихся ведущих. «Джой, срочно отобрази визуальный курс ко дворцу, потом будем сокрушаться и обсуждать политическую обстановку». «Ирша, тьфу, эфир, как состояние щитов?» Мужчина, придерживая трясущуюся от страха малышку, динамично просматривал окружающую обстановку на экранах. «Вася, приближается торпеда с левой полусферы! уничтожить в первую очередь! Не хватало сейчас снова без двигателя остаться!» «Счеты держат на 70%, до полного восстановления 30 секунд!» – доложила Лиса. «Капитан, с поверхности прицеливаются зенитными лучами! Держитесь, начинаю маневрировать!» – оповестила Аша. Перед тем, как закручивать пируэты, от которых съеденное накануне обычно не успевает рассосаться в животе и возвращается обратно в точку входа. Иборг уже эти перегрузки были как приятный массаж, как переход на новый, более сложный стрелковый уровень в игре. Держаться ему не требовалось, поэтому он спокойно с двух манипуляторов вел прерывистый прицельный огонь из скорострельных магниторазгонных орудий. Бронированная торпеда недолго терпела издевательство и взорвалась, не достигнув корпуса порядка километра. Следом мимо цели прочертили толстые линии зеленые лучи, создавая сюрреализм в ночном небе над столицей. Аша мастерски вела катер, предвидя действия наводчиков. «Ваше Величество, принцесса Гауджо, хватит с круглыми глазами наблюдать за этими прелестными огонечками на главном экране. Давно пора кричать в эфир, чтобы хотя бы силы обороны нас приняли за своих. Свяжись с их штабом или диспетчерская уже!» Командир окриком вывел из состояния транса попавшую в свой первый космический бой драконшу. И та мысленно стала призывать наземные силы ответить. «Они нас слышат, передают новый курс», радостно оповестила она спустя некоторое время. На экране виртуальная путеводная линия удлинилась, создав более пологую траекторию, приглашая на экскурсию над всеми стволами орудий, торчащими из наземных строений. «Вижу, что из нас сделали приманку для тех, кто с другой стороны конфликта тоже услышал призывы о помощи». Рядом перед носом корабля ударил мощный поток излучения с высокой орбиты. Били большим калибром из дальнобойного орудия линейного крейсера бунтовщиков. Следом стали прилетать по счетам относительно мелкие выстрелы преследующей эскадрильи. Скорость их уничтожения Васинами СМО была невероятно медленная. На каждого уходило по четверти минуты. Это еще надо отдать должное кибернетическому снайперу, который умудрялся долбить противника в одно и то же место, сам будучи вращаемым на крутых виражах. Наземные службы наконец поверили в искренность уговора своей соотечественницы и перевели стрельбы по наседающему хвосту, моментом убавив их прыти количество. Остатки эскадрильи врага свечой ретировались прочь. Все кроме одного. Пилот оставшегося истребителя, видимо, получил приказ идти на таран, чтобы не допустить посадки неизвестного корабля, прорвавшего блокаду. Он, постоянно сближаясь, приступил к уничтожению двигательных установок, невзирая на ответный огонь киборга. Аша меняла траекторию так резко и часто, что у остальных членов экипажа просто ребило в глазах, но противник не отставал. И когда все приготовились к неминуемому удару, в этот момент Глория исчезла с плеча полковника.